После того, как Огги стал парнем, его примеры стали более резкими. Это всё равно была сложная концепция. Существует такое мнение. В наши дни художественные произведения стали скучными. Но если на это возразить, произведениям прошлого не хватает компьютерной графики, то это будет не совсем удачный баланс. А симметрия очевидна. Судя по моему собственному опыту, прошлое и будущее не обязательно должны находиться в идеальной симметрии. Даже не проживши сот лет, Я понимал, что они представляют собой единое непрерывное целое. Даже когда мы живём на удалённых землях, не граничащих друг с другом, нас всё равно связывает одно небо. Между тем, есть люди, которые находят обнажённые тела мужских персонажей очень даже возбуждающими. Мысль о том, что для мужчин нормально показывать открытую кожу в конце концов просто вследствие корысти. Но в заключение, что касается вопроса о том, должны ли люди во время автомобильной погони пристёгиваться ремнями безопасности, то всё, что им нужно, — это ездить на старинных автомобилях, которые не были оборудованы ремнями безопасности. Вы согласны с таким решением? Э -э нет. Такой вывод мне не подходит. Это решение ничего не решает. Хотя бы уже по той причине, что я водил совершенно новый Нью Битл. С таким подходом нам бы пришлось переяснить эти сцены на велосипедах-тандемах, у которых два седла и два комплекта педалей. Они бы тогда стали комедийными. Ладно, ладно. В таком случае, может, нам с вами стоит продолжить этот монолог? Вас беспокоит то, что Синзигахара и Ойкоры упорно извиняются за то, что совершили когда-то в прошлом, верно? а я уже рассказывал тебе об этом? Да. Вы рассказали мне о том, что эти две героини с сумасшедшими характерами объединились в дуэт и жаждут исправить своё запятнанное прошлое. Не думаю, что уже рассказывал ему об этом, если рассказывал, то точно не в такой формулировке. Но если уж Оги так говорит, это должно быть правдой. Уж больно некрасиво было называть Хитаги этом героинь. Это звучало даже более жестоко, чем «обычная девушка». Вы также упомянули, что единственный друг, которого вы смогли завести в университете, столкнулся с подобной ситуацией. Как ваш кахай, я горжусь тем, что вы наслаждаетесь своей студенческой жизнью, дорогой Арараги-сэмпай. Если я правда сказал, что сумел завести всего одного друга, то из этого нельзя сделать вывод, что я наслаждаюсь своей студенческой жизнью. Не говоря уже о том, что я собираюсь разорвать отношения со своей девушкой и подругой детства по какой-то непонятной причине. Я был в отчаянии. Подумать только, я сумел деградировать даже по сравнению с тем, каким был в школе. Если отбросить случай с вашим другом, то ваши собственные дела не должны вызывать у вас такое сильное недоумение, Рарги Сэмпай. Вы ведь уже имеете достаточное представление о том, что происходит, не так ли? Если бы они не сказали того, что сказали, тогда возможно. Я бы понял, если бы они решили порвать со мной, потому что я переехал по соседству с Сойкурой, но они апеллируют к тому, что произошло в далёком прошлом. Но ведь существуют преступления, не имеющие срока давности. Ты хочешь сказать, что их проступки по своей тяжести сопоставимы с убийством? Зависит от интерпретации. Если посмотреть на ситуацию с той точки зрения, что Сензигахара и Ойкура расширили свой кругозор после поступления в университет и стали стыдиться своих прошлых поступков, то я не думаю, что это так уж странно по сравнению с вами, Рараги Сэмпай. Возможно, агрессивные извинения Ойкура заставили вас поверить в то, что ситуация ненормальная, но с точки зрения меня, как человека, которому любезно было позволено сопровождать вас во время расследования её дела... Не является ли вероятным, что её нестабильные эмоции вызвали у неё болезненные воспоминания и спровоцировали необычное поведение? Я тоже думал об этом. Даже если бы вы сказали мне, что она, извиняюсь, совершила сыпуку при помощи шариковой ручки, это всё равно оставалось бы в рамках премиума поведения. Какое у тебя вообще представление рамок премиума поведения касательно подруги детства? Я точно никак не мог допустить этого, и тем более этому потворствовать. Но вообще, я не то чтобы не рассматривал этот неихудший сценарий, Даже в разговоре с Хигасой Кристи прозвучала мысль о Сэпуку в качестве крайней меры извинения. Если самоубийство становится главной целью человека, то это большая проблема. Однако, Раги хоть последовательность событий противоположна вашей, мне кажется весьма интересным, что обстоятельства и время, когда подобный случай произошёл с вашим другом, совпадают. Это прямо побуждает моё грузное тело прийти в движение. Когда ты околачивался в моём обществе, твои движения были куда легче. Знаете, Я уже не в расцвете своих сил. Я едва поспеваю за темпом Камбору, не говоря уже о том, что она, как и вы, Арги, Сэмпай, тоже скоро окончит школу. Это правда. Надо будет отпраздновать её выпускной. В таком случае, может, прибьёшься к Хигасе, раз она решила забить на экзамены. В жизни таких людей, как она, нет места для чудовищных странностей. Бросит ли она учёбу, найдёт ли работу или же отправится странствовать по миру, она найдёт свой собственный путь. Последнее... Это же Ханакава Цубаса, не так ли? Вот уж кто мог бы и сам стать чудовищной странностью. Как бы то ни было, теперь, когда я стал совсем старым и дряхлым, я даже не знаю, смогу ли решить ваши проблемы, Арараги Сэмпай. Впрочем, благодаря мудрости, которая приходит с годами, может быть, я хотя бы смогу провести небольшой анализ? Я не желаю слышать от своего Кахая такие слова, как «дряхлый» и «мудрость, которая приходит с годами». Арараги Сэмпай... После того, как я узнал о результатах ваших полевых исследований, достигнутых благодаря вашей ловкости, я смог придумать около 13 вариантов. 13 Это много. А ещё это плохое предзнаменование. Вся благодаря вам, Рэги-сэмпай. Вы ведь ходите по всей округи проводите свои опросы то тут, то там. Не только ваша подруга, Сензюгахара и Ойкура, но также Шинобу, ваши младшие сёстры и даже Хигаса. В результате мне удалось уменьшить число возможных вариантов до такого скромного числа. По сравнению с теми временами, когда вы отправляли всех девушек на суп подряд моему дяде, вы очень выросли. Отправлял на суп подряд? Да уж. Такое впечатление обо мне, как и впечатление о твоём дяде, просто ужасно. Послушай, Оги, даже после уменьшения числа вариантов, 13, это слишком много. В этом смузи осталось ещё слишком много мякоти, давай ещё немного доработаем. Если ты всё ещё хочешь похвалить меня за мой личностный рост, то давай постараемся ещё немного». выбросьте варианты, которые кажутся наименее вероятными, или обедни те, которые слишком похожи». «Я ни за что не смогу запомнить все 13. По возможности, я бы хотел, чтобы это число было однозначным, или даже число, которое можно было бы округлить до нуля». «Похоже, после поступления в университет ваш мозг деградировал». «Вы должны быть в состоянии запомнить хотя бы 13 вещей». «Мне всегда тяжело давались дисциплины, требующие запоминания. Именно поэтому я поступил на математический факультет, Ведь это моя единственная сильная сторона. И всё же тот факт, что вы ладите с таким количеством людей чрезвычайно гуманитарного склада ума, говорит о том, что вы на что-то всё-таки способны. Не так ли, Рараги Сэмпай? Ладно, я понял. Поскольку это просьба никого иного, как самого Рараги я готов пойти на компромисс и ограничиться пятью вариантами. Едва ли это можно считать компромиссом. Что ж, есть у него и такая черта. Как бы высоко он ни был в своих суждениях, Он никогда не излагал свои мысли однозначным образом. Можно сказать, его манера красноречиво излагать объяснение ключевых моментов — это что-то унаследованное от его дяди. Так уж и быть, я откажусь от округления в меньшую сторону. Кстати говоря, вам не кажется, что округление — это довольно забавная штука? При округлении к ближайшему целому пять десятых округляется всегда в большую сторону. Но почему именно в большую? А откуда у большей стороны такие преференции? Примечание переводчика. В оригинале шутка заключена в написании термина округление на японском. Шисягоню. Если приводить иероглифы отдельно, то получается, четыре выбрасывается, пять входит. Оги недоумевал, почему используется именно иероглиф входить, хотя антонимом к выбрасывать является подбирать. Это тоже асимметрия лицевой и обратной стороны. А лицевая и обратная сторона, асимметрия преступников жертв, верно? Очень интересно. «Если вы позволите мне откровенно высказаться по поводу идеи о том, что лицевая сторона является частью обратной, я бы сказал, что она меня зацепила. Будучи персонажем, действующим за кулисами, я сам позволил обвести себя вокруг пальца. А ещё искренне рад, что у вас в университете появился хороший друг. Если бы мне сказали, что вы, Рараги Сэмпай, являетесь частью меня, то я бы даже согласился с таким утверждением». Произнёс Соки, пожав плечами. Другими словами, он убрал руки с руля. Это было то, чего я хотел бы избежать во время парной поездки на велосипеде, а поскольку это был еще и BMX, я боялся, что он сейчас начнет делать какие-нибудь трюки, вроде езды на заднем колесе. Прежде всего, когда речь идет о стороне, которая извиняется, и стороне, перед которой извиняются, это можно рассматривать как форму асимметричной войны. Это первая версия. А? Я говорю, что это номер один. Асимметричная война. Вы уже провели подобный мысленный эксперимент с Хигасой, верно? Но поскольку вы назвали это агрессивным извинением, оно приобрело весьма жестокий оттенок. Ага, это к тому, что лучшая защита — это нападение. В данном случае, Раги Сэмпай, нападение на вас — вот что важно для этих девушек. Нападать, чрезмерно извиняясь. Но что важно, так это то, что тема извинения не имеет никакого значения. Чем рациональнее извинения, тем они эффективнее. Если они рациональны, то в них нет никакой логики, поэтому их невозможно опровергнуть. Честно говоря, они и правда поставили меня в ступор. В каком-то смысле я оказался в ещё большей растерянности, чем после того, как мне прокололи щёку. Мне раньше приходило в голову идея об агрессивных извинениях, но было удивительно думать, что такая форма домашнего насилия может на самом деле существовать. Конечно, это работает только в том случае, если вы почувствовали агрессию, лежащую в корне этого аномального явления. Это ведь правда, что эти двое были недовольны сложившимся любовным треугольником, верно? Наши отношения были не настолько близки, чтобы их можно было назвать любовным треугольником. Не то чтобы любовный треугольник сам по себе был чем-то хорошим. Что же касается того, существовал ли подобного рода баланс в отношениях Моника и Бойфикуна, учитывая раскованность её отношений, я бы ничуть не удивился, если бы это и правда было так. В таком случае это бы означало, что вина лежит на нас с Моника, и подобную идею нельзя было отвергать. Как всегда, Оги начал с самых нелицеприятных вещей.